Деловые люди Ровно в семь я достал из шкафа красный пиджак с эмблемой клуба «Деловые люди». Эмблема представляла из себя круг, нашитый на грудной карман, в центре которого был изображен белый скакун с двумя седаками, что, видимо, означало «боливар может вынести и двоих, если они сумеют Договориться. Мысленно перебрал членов клуба, которые представляют интерес с точки зрения операции «Вильзеву». По мнению Якова, необходимости искать с ними контактов не было, поскольку наживкой для мух. Я был очень аппетитный. Неделю назад мне и еще нескольким бизнесменам устроили встречу с президентом, что освещалось президентским каналом. Режиссуру, насколько я понимал, осуществлял лично Николай Иванович. И все выглядело так, как если бы вокруг президента начинал формироваться некий круг предпринимателей, которые смогут оказывать серьезное влияние на выработку экономической политики диктаторского режима. Вслед за президентским каналом несколько крупных демократических газет прокомментировали заявление «Темной лошадки» о регулярности таких встреч. По мнению аналитиков газет, это свидетельствовало о том, что президентом формируются неофициальные команды экономических советников, которые могут не только советовать, но и проводить политику в жизнь. Моей задачей было показать, что я готов к статусу мухи, как девы к потере невинности. На стоянку возле клуба пускали только по пропускам. Я предъявил здоровенному охраннику в форме службы безопасности клуба свое удостоверение члена клуба, и Виннер, который в этот вечер исполнял обязанности не только советника, но и шофера, поставил мерс на место, обозначенное номером моего удостоверения. По уставу клуба каждый из его членов мог прийти в сопровождении одного человека. Пресса допускалась только на официальную часть мероприятия, если таковое было запланировано, и только на 15 минут. Поскольку официальные мероприятия сегодня предусмотрены не были, журналисты отсутствовали. Мы поднялись на второй этаж в банкетный зал. Посреди зала стоял огромный роскошно сервированный стол. Официанты в белых пиджаках... С клубной эмблемой разносили напитки. Члены клуба, одетые в красные, как у меня, пиджаки, ходили по залу группами. «Ба!» — подумал я. Знакомые все лица. Демократические трибуны времен режима Ельцина. Бывшие сановники, быстро переуплотившиеся в бизнесменов. Лидеры, разогнанных темной лошадкой политических партий, известные артисты, дикторы телевидения. Я взглянул на винера. Его взгляд скользил среди присутствующих, время от времени останавливаясь на том или ином персонаже. Я спокойно подтягивал Мартини, ожидая, когда кто-нибудь составит мне компанию. Мы перебрасывались отдельными фразами, точнее, Винер объяснял мне. Кто есть кто Согласно правилам клуба Его члены были обязаны провести В банкетном зале 30 минут А затем каждый имел право удалиться В один из залов В клубе существовали бильярдный зал Сауна, пивной зал, кофейный зал И горный зал, в котором можно было сыграть Преферанс, покер или шахматы Танцевальный зал Со спецконтингентом Который нельзя было использовать Никак иначе, как только для танца По крайней мере в клубе большинство залов состояло из кабинетов, в которых можно было уединиться с деловым партнером и обсудить важные дела, поскольку служба безопасности, закупившая самые современные противоподслушивающие устройства, гарантировала конфиденциальность. Кто-то хлопнул меня по плечу, и я обернулся. С бокалами в руках стояли трое, из которых я знал. Только Гусенко Добро пожаловать в нашу компанию Добрый вечер Да. Добрый вечер. Вот познакомьтесь Николай Петрович Новиков В прошлом замминистра А ныне председатель правления банка Ренессанс Николай Петрович Очень приятно Рад, рад да. А этого человека, надеюсь, представлять не надо Белкин Иван Семенович В прошлом политический деятель. Да-да-да, постоянный член Думы В том числе и разогнанный новым режимом На неволе обстоятельств отошел от политической деятельности Да, и является советником <свят> ряда структур Ну, в том числе и моей Кстати, вице-президент нашего клуба Рад познакомиться Вы вхожи к президенту? Ну, насчет того, что вхож, это сильно сказано. Но президент высказал пожелание создать что-то типа кружка друзей президента из крупных бизнесменов. В Германии, если не ошибаюсь, в 30-е существовал кружок друзей рейхсфюрера СС, который также состоял из предпринимателей. Это верно. Туда входили шахт, круп. «Болин» и Тисон. Кстати, в 44-м некоторые оказались замешаны в заговоре против Гитлера. Все трое переглянулись. «А какие функции будет выполнять ваш кружок?» «Что-то вроде дискуссионного клуба. Предполагается, что собираться этот клуб будет раз в неделю, по четвергам. Я, впрочем, не уверен, что у меня будет время на членство в этом клубе. Скорее всего, откажусь». «Ну, не спешите, не спешите. Отказаться никогда не поздно. Слушайте, мужики, а не спуститься ли нам в кофейню, а? Обязавка-то кончилась уже?» «Ну, лично я за». «Я тоже не против». Я быстро взглянул на Винера. Он движением век одобрил предложение информационного магната, что меня несколько удивило. Дело в том, что в залы члены клуба не имели права проводить сопровождающих, если это не было, оговорено заранее.